Глава 5 Добрая надежда. Продолжение. Молл находился совсем недалеко от дома, в котором жила Джоанна. Оставалось только переправить людей на берег, ворваться в дом и похитить пленницу. Добрая надежда уже сослужила свою службу, доставив их во вражеский тыл. Они считали, что кораблем больше не понадобится, так как отступать они собирались в лес, где милорд Фоксгам расставил свои подкрепления. Однако высадить людей на берег оказалось нелегко. Многие мучились от морской болезни, и все поголовно от холода. В корабельной тесноте и в суматохе дисциплина расшаталась. из закачки и темноты все пали духом намол выскочили все разом. Милорду пришлось сдерживать своих людей, угрожая им обнаженным мечом. Конечно, это не обошлось без шума, а шум был сейчас опаснее всего. Когда порядок был кое-как восстановлен, Дик с кучкой самых отборных воинов двинулся вперед. На берегу было еще темнее. В море там и сям белела пена в то время как мрак, висевший над сушей, казался плотным, непроницаемым. Вой ветра заглушал все звуки. Но не успел Дик дойти до конца мола, как ветер внезапно стих. В наступившей тишине ему послышался конский топот и ляск оружия. Дик остановил своих спутников и спрыгнул на береговой песок. Пройдя несколько шагов, Он убедился, что впереди в самом деле движутся кони и люди. Он сильно приуныл. Если враги действительно подстерегали их, если воины сэра Дэниела окружили конец мола, упиравшийся в берег, им с лордом Фоксгэмом будет очень трудно защищаться, так как позади у них только море, и все их воины сбиты в кучу на узком молу. Осторожным свистом он подал условный сигнал. К сожалению, этот сигнал вызвал совсем не те последствия, на которые он рассчитывал. Из ночной тьмы вылетел град на удачу пущенных стрел. Воины на Малу стояли так тесно, что некоторые стрелы попали в цель. Раздались крики испуга и боли. Лорд Фоксгэм был ранен и упал. Хоксли тотчас распорядился отнести его на корабль. Воины лорда Фоксгэма остались без всякого руководства. Одни принимали бой, другие совсем растерялись. В этой растерянности и крылась главная причина катастрофы, которая не замедлила разразиться. Дик с горстью храбрецов в течение целой минуты удерживал конец мола, упиравшийся в берег. С обеих сторон было ранено по два-по три человека. Сталь звенела о сталь. Сначала ни той, ни другой стороне не удавалось добиться успеха. Но скорость счастья окончательно изменила сторонникам Дика. Кто-то крикнул, что все погибло. Воины, давно уже павший духом, с легкостью этому поверили. Крик был подхвачен. Затем раздался другой крик. «На борт, ребята, кому жизнь дорога!» И, наконец-то, с подлинным вдохновением труса крикнул то, что кричит при всех поражениях «Измена!» И сразу же вся толпа, толкаясь с громкими возгласами страха, кинулась назад по молу, подставив свои незащищенные спины неприятелю. Один трус уже принялся отталкивать корму, но другой еще придерживал нос корабля. Беглецы с криком перепрыгивали на корабль, некоторые обрывались и падали в море. Иных зарубили на молу, иных в толкотне задавили насмерть свои же товарищи. Но вот, наконец, нос доброй надежды отделился от мола. И вездесущий Лоулес, которому удалось с помощью кинжала расчистить себе дорогу и добраться до руля, направил корабль в бушующее море. Кровь стекала с палубы, заваленной мертвыми и ранеными. Лоулис вложил кинжал в ножны и сказал своему ближайшему соседу, — Я, кум, пометил своей печатью многих из этих трусливых псов. Когда беглецы, спасая жизнь, прыгали на корабль, они даже не заметили ударов кинжалом, которыми Лоулас, стараясь пробраться к рубке, награждал встречных. Но тут они-то вспомнили про эти удары, не то просто расслышали слова, неосторожно произнесенные рулевым. Охваченные паникой войска приходят в себя не сразу. Обычно люди, запятнавшие себя трусостью, как бы для того, чтобы забыть о своем позоре, бросаются в другую крайность и начинают бунтовать так случилось и теперь. Те самые храбрецы, которые побросали свое оружие и которых за ноги втащили на палубу доброй надежды, теперь громко бронили своих предводителей и непременно хотели кого-нибудь наказать. Вся их злоба обрушилась на Лоуляса. Чтобы не налететь на камни, Старый бродяга направил нос доброй надежды в сторону открытого моря. «Глядите!» — заорал один из недовольных. «Он ведет нас в море!» «Верно!» — крикнул другой. «Нас предали!» Все завопили хором, что их предали, и, отчаянно ругаясь, потребовали, чтобы Лоулес повернул судно и доставил их тотчас на берег. Лоулес, стиснув зубы, продолжал вести добрую надежду по громадным волнам в открытое море. Побуждаемый чувством собственного достоинства и поддерживаемый еще не совсем выветрившимся хмелем, он отвечал презрительным молчанием на пустые их страхи и малодушные угрозы. Недовольные собрались возле мачты, петушились и для храбрости подзадоривали друг друга. Еще минута, и они были бы готовы, позабыв стыд и совесть, совершить любую гнусность. Дик начал было подниматься на палубу, чтобы навести порядок. Но его опередил один из разбойников, кое-что смысливший в морском деле. «Ребята, — начал он, — у нас деревянные головы. Чтобы вернуться в город, нам нужно сначала выйти в открытое море. И вот старый лоулас, Да говорить он не успел. Кто-то ударил его в зубы. Это подействовало на толпу трусов, как искра, упавшая в сток сена. Все набросились на несчастного, опрокинули его и принялись топтать его ногами и колоть кинжалами, покуда не прикончили. Тут же Лолос не выдержал, гнев его прорвался. — Введите корабль сами, — проревел он и, не заботясь о последствиях, оставил руль. В это мгновение Добрая надежды дрожала на гребне огромной волны. С ужасающей быстротой слетела она в провал между волнами. Новая волна поднялась, нависнув над ней, как громадная черная стена. Вздрогнув от могучего удара, Добрая Надежда врезалась носом в эту гору соленой влаги. Зеленый вал окатил корабль с носа до кормы. Люди на палубе по колено погрузились в воду. Брызги взлетели выше мачт. Пройдя сквозь волну, Добрая Надежда вынырнула, жалобно скрипя и дрожа всем телом, словно раненый зверь. Шестеро или семеро недовольных было смыто за борт. Остальные, чуть только они вновь обрели дар речи, стали призывать на помощь всех святых и умолять Лоулеса снова взяться за руль. Лоулеса не пришлось просить дважды. Увидев ужасные последствия своего справедливого гнева, он отрезвел окончательно. Он лучше всех понимал, что добрая надежда чуть было не погибла, и неуверенность, с которой она повиновалась рулю, Убеждала его, что опасность еще не вполне миновала. Волна сбила дико и едва не утопила его. Он с трудом поднялся и, бредя по колено в воде, выбрался на корму к старому рулевому. «Лоулес», — сказал он, — «ты один можешь спасти нас. Ты смелый, упорный человек и умеешь управлять кораблем. Я приставлю к тебе трех воинов, на которых можно положиться» и прикажу им охранять тебя. «Незачем, сударь, незачем», ответил рулевой, пристально вглядываясь в темноту. «С каждым мгновением мы все дальше уходим от этих песчаных отмелей, и с каждым мгновением море все будет сильнее обрушиваться на нас. Скоро все эти плаксы повалятся с ног, ибо, сударь, дурной человек никогда не бывает хорошим моряком. «Почему, не знаю». Тут какая-то тайна, но это так. Только честные и смелые люди могут вынести такую качку. Это просто поговорка моряков, Лоулас, и в ней не больше смысла, чем свисти ветр, сказал Дик и рассмеялся. Но как наши дела? Верно ли мы идем? Доберемся ли мы до Гавани? Мастер Шелтон, ответил Лоулас. Я был монахом. И благодарю за это свою судьбу. Был воином, был вором, был моряком. Много сменил я одежд. И умереть мне хотелось бы в монашеской рясе, а не в просмоленной куртке моряка. А почему? По двум очень важным причинам. Во-первых, я не хочу умереть внезапно, без покаяния. А во-вторых, мне отвратительно эта соленая лужа у меня под ногами. И Лолес топнул ногой. — Но если сегодня ночью я не умру смертью моряка, — продолжал он, — я поставлю высокую свечу при чистой деве. — Неужели наше дело так плохо? — спросил Дик. — Очень плохо, — ответил бродяга. — Разве вы не чувствуете, как медленно и тяжело движется добрая надежда по волнам? Разве вы не слышите, как в трюме плещется вода? Доброй надежды и теперь уже почти не слушается руля. А вот увидите, что будет с ней, когда воды в трюме станет больше. Она либо пойдет на дно, как камень, либо разобьется о береговые скалы. — А между тем ты говоришь так, как будто тебе не страшно, — сказал Дик. — Разве ты не боишься? — Хозяин, — ответил Лоулас, я войду в свою последнюю гавань с таким экипажем, что хуже не бывает. Посудите сами. Беглый монах, вор и все, что можно придумать. И все-таки, мастер Шелтон, как это ни удивительно, я не теряю надежды. И если мне суждено утонуть, я утону с ясным взором и до самого конца не выпущу штурвала из рук. Дик ничего не ответил. Но мужество старого бродяги Глубоко потрясло его. Опасаясь, как бы Лоулес опять не подвергся насилию, Дик отправился разыскивать троих воинов, на которых можно положиться. На палубе, беспрестанно поливаемой водой, почти никого не было. От воды и жестокого зимнего ветра люди укрылись в трюме среди бочонков с вином. Трюм озаряли два качающихся фонаря. Тут шел пир. Разбойники и воины щедро угощали друг друга гасконским вином арблестера. Но добрая надежда продолжала мчаться по волнам, то взлетая на высокий гребень, то глубоко зарываясь носом или кормою в белую пену. И с каждой минутой пирующих становилось все меньше. Одни перевязывали свои раны, а другие, таких было большинство, Лежали на полу, замученные морской болезнью, и стонали. Гриншиф, Кьюкоу и молодой парень из отряда лорда Фоксгэба, на ум и храбрость которого Дик уже давно обратил внимание, были еще способны понимать приказания и повиноваться. Дик назначил их телохранителями рулевого. Затем, в последний раз, окинув взглядом черное небо и черное море, он спустился в каюту, куда слуги лорда Фоксгема отнесли своего господина.